Тишина в ответ. Не верит каннибал, затаился. А вот и напрасно. Сайгон действительно желает побеседовать. Для начала, а там уж по обстоятельствам. Еще чуть-чуть и победу засчитываем бойцу Святошина. А вот не надо раньше срока. Опасность-то Сайгон почуял, а отреагировать не успел. Грохнулся мордой в рельс. В глазах вспухли соцветия фейерверков. Нигериец зашел сзади и врезал по затылку как только череп выдержал. «Съем!» — довольно проворчала мгла. «Подавишься!» — Сайгон перевернулся на спину, подогнул колени к груди и изо всех сил легнул в темноту. И сам удивился, что попал. Темнота хрустнула, всхлипнула и осела. Не теряя времени, святошенец пополз за фонарем, что валялся между шпалами, освещая тюбинги путевых стен. Бродяга валялся без сознания. Сайгон разбил ему нос и слегка подпортил прикус. Тонкой медной проволокой он связал нигерийцу запястья, затем лодыжки. В рюкзаке есть веревка, но проволока надежнее. Теперь можно и отдышаться. Но стоило фермеру расслабиться, как он сам едва не потерял сознание. Болело все тело, голова кружилась, сказывались удары и падения, да и на праздники выпито было немало. Черт бы побрал эти общественные мероприятия! Сайгон вдруг насторожился. Не понравилось ему дыхание нигерийца. Он посвятил на лицо пленника. Так и есть. Бродяга очнулся и пытался зубами перегрызть проволоку, изрезал себе десны и раскроил губы. Надо было за спиной руки связывать. «Пытать будешь?» — обреченно спросил нигериец. Сайгон пожал плечами. «От тебя зависит». Нигериец шумно задышал. «Да не дергайся ты так! Просто скажи, где взял эту вещь?» Светошениц посвятил на губную гармошку. Он с трудом унял дрожь в голосе. «И прекращай жрать проволоку, она невкусная!» Канибал обиженно засопел. Тогда Сайгон поднялся и лениво ткнул пленника носком ботинка в ребра. «Вообще-то с обувью надо бы аккуратней. Новую не найти и наверху. Все-таки двадцать лет минуло». Крысы и время сурово обошлись с модельными туфлями и кроссовками известных фирм. Ботинки Сайгона — предмет жгучей зависти всех обитателей Святошина, включая бессменного начальника Матвея Алексеевича. Что ж, цель оправдывает средства. Удар был пустяковый, но язык у нигерийца развязался. Пару дней назад я украл это у большого белого человека на Берестейской. Мы не воруем, так решено, я прятал от своих. Но больно красивая штука не удержался. Сайгон крепко зажмурился. Так просто. Прихватил безделушку, у большого белого человека позаимствовал. Берестейская, значит. Сначала дойти до станции Нивки, где Бобье обосновалось, а там и до Берестейской два шага. За трое суток можно обернуться, а то и быстрее. Сайгона била дрожь. Повезло, что уцелел именно этот бродяга. Троих Сайгон оставил на прокорм подсюкам, а единственного, который знал о судьбе губной гармошки, спеленал и допросил. Хозяин туннелей отвел руку, спас бродягу. «Не убивай, не убью!» Сайгон вытер салбопот. «Я же обещал!» «Зачем марать руки, если подсюки сами прекрасно справятся?» «Туннели ими кишат!» «Столько лет люди борются с подсюками или подсюки с людьми!» А все бестолку. — Эй, а развязать? — окликнул Сайгона нигериец. — А этого я не обещал. — Прости, братишка. В ответ нигериец выругался на своем языке. Небось, послал куда подальше. Сайгон поднял лук, поправил кожаную крагу на руке и медленно двинул вперед. Надо подумать, как теперь и что. Он выяснил, откуда у каннибала губная гармошка. И... Вернуться на Святошин, не повидав отца, который, быть может, совсем рядом. Столько лет Сайгон мечтал об этой встрече, и теперь, когда представился реальный шанс, тут недалеко ведь. За пару дней он обернется. Светка, конечно, будет в бешенстве, но потом остынет. Если сейчас вернуться к ней, отпрашиваться не отпустит точно. У баб своя логика. Решит, небось, что он не за отцом отправился, а за кем другим. А так нормально». Попереживает, надумает себе всякого. А потом он придет домой живым-здоровым. Она на радостях и забудет. Андрюшка. Это Сайгон, конечно, как сволочь сейчас поступает, что жену и сына бросает на два дня, что заставляет нервничать. Простите, родные. Очень надо. Решено. Добраться до Берестейской найти отца. Найти отца. Легкий ветерок скользнул по затылку. Сайгон понял. Это знак. Надо идти. Но в одиночку туннели топтать равносильно самоубийству. И ладно у самой станции, где все исхожено вдоль и поперек, где знаешь каждую выбоину и обрыв кабеля на стене. А вот чем дальше во мрак, тем толще подсюки. И при этом нигериец украл инструмент пару дней назад. Плюс время, которое займет поход. Отец сто раз успеет затеряться в подземелье. И речи быть не могло о том, чтобы вернуться на Святошин и подобрать себе надежных компаньонов. Да и кого звать? Митьку Компаса, Болта и Кашку. Остальные еще хуже. Одногодки и те, кто постарше, все болеют, едва не рассыпаются на ходу. Подземка не лучшее место для привычных к небу людей. Молодежь? Эти вполне приспособлены, но бойцов среди них нет, дети выросли в мире и спокойствии. Сайгон такой один, и боец, и крот сразу. Мало смириться с тем, что больше не увидишь радугу над Днепром. Крот должен радоваться этому. Кроту хорошо в подземелье, он здесь как рыба в чистой воде. Это его мир, у него все есть. Вот только бы найти отца! Жуткий крик эхом ударил по своду, отразился от стен. Глотку надрывал нигериец, больше некому. «Быстро действуют подсюки!» Сайгон остановился. «Что он делает, а? Это в стиле майора и его банды, но никак не подобает зажиточному фермеру со станции Святошин. Когда-то Сайгон хотел быть похожим на майора, отрастить бороду, спать с автоматом в руках и подниматься наверх, даже если нет заказов. Майор не мог без неба над зараженным городом, где среди облаков парил лыбить». Самый страшный мутант Киева. Те времена давно в прошлом, Сайгон уже не мальчик. Давить на спуск автомата Калашникова и дышать сквозь фильтр противогаза вовсе не его мечта. Спасибо, не надо. Стиснув зубы, он побежал назад. Лучше вскрыть каннибалу горло, чем разрешить подсюкам сожрать его живьем. Как он мог так поступить? Что на него нашло? Передит тлели красным десятки углей, это глаза мутантов. Средних размеров стая могло быть и хуже. Обычных крыс с каждым годом все меньше. Подсюки отличаются от них размерами и кое-какими особенностями анатомии. Средний подсюк в холке достает сайгону до бедра. Но попадаются экземпляры значительно крупнее. караванчики рассказывают байки о тварях размером с теленка. Лапы у подсюков непропорционально длинные в сравнении с обычными крысами. За счет этого мутанты способны быстро бегать и отлично прыгают. А еще у них довольно большие черепа, примерно как людские. И зачем подсюкам столько мозгов? Обычных крыс можно есть. Сайгон брезгует, но у многих святошинцев крысятина чуть ли не основа рациона, ведь стоит она ерунду а мясо подсюков – отрава. Но, говорят, ученые из университета нашли способ, как сделать мутантов пригодными в пищу. Врут, наверное. В стае подсюков существует четкая иерархия. Сначала неторопливо насыщается вожак. Неторопливость из-за системы пищеварения, удивительно маленький желудок или типа того. Потом обедает самка вожака. После нее следующий по рангу самец, его самка и так далее. Только это и спасло нигерийцу жизнь. Если бы мутанты дружно навалились, от бродяги остались бы рожки да ножки. Глаза угольки — отличная цель. Первую стрелу Сайгон вогнал вожаку промеж зрачков. Если не хочешь проблем, бей на поражение, в мозг. Раненый подсюг — еще тот геморрой. А вот смерть вожака конкретно облегчит стрелку жизнь — Самцы, игнорируя внешнюю угрозу, тотчас затеют разборки между собой. Так случилось и на этот раз. Клыки и когти – лучшая программа предвыборной кампании. Тела, покрытые серой клочковатой шерстью, сплелись в рычащее кубло. В этой бойне погибнет парочка самцов, так что лучше не вмешиваться. А вот на самок стоит обратить внимание. Их было шесть. И они тут же атаковали Сайгона. Толстая тварь с отвисшими сосками перепрыгнула каннибала. Не добрав до Сайгона каких-то полтора метра, она пропала из освещенной зоны. Светошениц отпрянул, воткнув фонарь в крепление на рукоятке лука. Крепление он поставил вместо снятого стабилизатора. Это, конечно, повлияло на точность боя, зато маневрировать в узких проходах стало проще. Спеша зайти человеку в тыл, еще одна самка, хромая, двинулась по широкой дуге. Она старалась держаться подальше от луча фонаря. Сайгон прострелил ей бок, чем только разъярил животное. Палец дрогнул на тетиве, когда острые клыки впились ему в икру. Эта толстуха-попрыгунья таки отведала людской плоти. Бить между глаз не проблема. Именно туда Сайгон вонзил толстухе нож. Как назло, лезвие застряло, а челюсти самки не разжались. Она повисла на ноге, что называется мертвым грузом, гирей в два десятка килограммов. Повизгивая, раненая хромоножка вертелась на месте, клыками дергая из бока стрелу. К ней подбежала не просто серая, но седая самка. Сайгона показалось, что она явилась на помощь подруге, попавшей в беду. Свистнув, стрела насквозь пробила шею сердобольной старушки и впилась между ребер раненой, тем самым соединив их вместе. А что остальные твари? Низкая поджарая самка подобралась так близко, что пришлось стрелять в упор. Между глаз, конечно. Две оставшиеся самки отпрянули под защиту самцов, которые уже решили, кому водить стаю. Как и следовало ожидать, консенсуса мутанты достигли лишь с помощью трупа. Жаль единственного. Итак, против Сайгона два самца и три самки. Свист стрелы, один самец, три самки. Подсюки агрессивны, но трусливы. Почуяв, что им не совладать с противником, они тут же кидаются на утёк. Вскоре они опять наберутся смелости и атакуют вновь, но пара минут в запасе у Сайгона есть. Дважды раненая хромоножка волочила за собой дохлую пришпиленную подругу. Сайгон добил хромоножку, вовсе не из милосердия, а потому что не хотел лишаться двух стрел. Где их потом доставать, истановские? С минуту он провозился, вытаскивая нож из черепа самки, повисшей на ноге. Потом разжал-таки ее челюсть. На то, чтобы вырезать из трупов стрелы, тоже понадобилось время. Нигериец при этом умолял отпустить его, кричал, что ему больно, и грозил кровавой местью. Сайгон медово улыбнулся. «Если я тебя отпущу, ты тут же убьешь меня, я верно понял?» Сообразив, что ляпнул лишнего, бродяга заткнулся. Теперь он лишь искоса посматривал на фермера. Лучше вскрыть каннибалу горло, чем позволить подсюкам сожрать его живьем. Вывод напрашивался однозначный. С ножом в руке Сайгон шагнул к нигирийцу.